глава 16. в коридоре за дверью послышался грохот и отборнейшая брань я съежилась под одеялом протянула руку и нащупав джастина прижалась к нему. он лишь шевельнулся и не подумав проснуться мы находились в пути уже неделю путешествие как и предостерегал джастин оказалось действительно трудным из за экономии нам приходилось останавливаться в убогих пабах и постоялых дворах требования к ним были минимальными — номера для ночлега, любой съедобный ужин и чтобы кто-то мог позаботиться о лошади и повозке. Джастин правил иногда по 15-20 часов в день и дико уставал. Поэтому понятно, что его не смог разбудить какой-то там грохот и мое прикосновение. В дороге мы представлялись супружеской парой. Джастин отправился в мирской одежде, так было проще и привлекало меньше любопытных взглядов. Мы много времени проводили за разговорами. Больше, чем дома, потому что условия позволяли только это. Я разузнала, где он вырос, что воспитывался в школе при монастыре и что родных у него не было. Постепенно узнавая его, я понимала, на что он пошел, решившись на этот путь со мной. Иногда по ночам меня душили слезы от жалости к нему, к Лисе, к себе – и я была мелочно благодарна тому, что он так измотан, что не слышит сквозь сон моих слёз. Я потихоньку вылезла из постели и постаралась одеться бесшумно, чтобы не будить его. Пусть отдохнет как следует. Выскользнув из комнаты, я спустилась вниз, предварительно убедившись, что последние гуляки покинули заведение. «Доброе утро, миледи!» Жизнерадостная хозяйка усердно полировала столы. Позавтракать желаете? Не бойтесь, эти пьянчуги теперь только после обеда заявятся, а которые ежели с утра, так они смирные. Садитесь, миссис. И она вопросительно взглянула на меня. Я от всей души улыбнулась ей и поблагодарила, не подсказывая свое имя, потому что кем представился вчера Джастин, я понятия не имела. Он по соображениям какой-то своей конспирации каждый раз называл новое. Как-то я спросила его. Нам, между прочим, даст Бог той же дорогой возвращаться. Ты помнишь, какими именами где назывался?» Он ошалело взглянул на меня, а затем расхохотался. «Хороший вопрос, дорогая. А раньше ты не могла об этом спросить?» После этого он стал записывать, чтобы не запутаться. Я попросила хозяйку, которая между делом представилась Кэти, приготовить нам с Джастином яичницу с поджаренным хлебом. «Мистер спустится или мне принести вам поднос наверх?» — спросила Кэти, совершая легкие движения пышными руками. Я рассеянно ответила. «Принесите наверх, когда будет готово, Кэти, спасибо. И два темных Эля, пожалуйста». Кэти помахала рыжеватыми кудряшками в знак согласия и отправилась на кухню, а я подошла к окну, решив взглянуть при свете дня, где же мы оказались. Местечко было похоже на город, что располагался рядом с нашим, куда мы ездили за покупками. В общем, их было практически не отличить. Только, видимо, более проездное. На дороге за окном абсолютно не живописно снег смешивался с грязью. Пробежала худая собака, а я вздохнула. Джастин даже не говорил мне, куда мы направляемся и сколько нам еще ехать. Названия населенных пунктов мне ни о чем не говорили. Географию Англии я знала примерно так же, как карту Марса. Услышав голос кэтти я повернулась. Она мялась, комкая в руках фартук. «Что случилось, Кэти?» — спросила я вяло. «Миссис, да вот хозяин мой хочет поговорить с вами или с мистером вашим». Она кивнула влево, и я, повернув голову, увидела за одним из столов обычного вида мужчину — в простой грубой рубахе и жилетке. Его кепка валялась рядом на дощатом столе, рядом с кружкой пива. Я спросила настороженно. «Слушаю вас». Он смерил меня взглядом и, сделав большой глоток, сказал. «Хочу с мистером вашим говорить». Хотелось отбрить этого мужлана, но я сдержалась. Мы были в чужом глухом месте, и это было бы по меньшей мере неразумно. Я передам ему, когда он проснется и позавтракает, мистер. Я притворно-уважительно склонила голову. Он пожевал что-то там у себя во рту, сплюнул и процедил. «Буду здесь около полудня, леди». Голос прозвучал крайне презрительно. «Да пошел ты», — подумала я. Однако от нехороших предчувствий в груди немного заныло. Мужчина вышел, а я спросила Кэти. «Он хозяин этого места?» Та согласно закивала. «Да, миссис, и многих еще мест здесь». Странно. Выглядел этот хозяин, как обычный фермер, принарядившийся на попойку с дружками. «Мы спустимся к двенадцати поговорить с ним». Я поднялась в нашу комнату, Джастин лежал на животе и открыл только один глаз, когда я вошла. «Где мой завтрак, женщина?» Его слегка охрипший голос был брутален под стать обращению. Я взяла в руки кувшин, скинула с него одеяло и от души побрызгала на голую спину ледяной водой. Джастин покошачьей изогнулся и с воплем вскочил, намереваясь отомстить. Я тоже завопила и чуть не огрела его кувшином. В дверь деликатно постучали. Задыхаясь от смеха, я открыла дверь и отступила на один шаг, затем на второй. «Ну, здравствуй, Натали». Все поплыло у меня перед глазами, я заморгала, отгораживаясь от пугающего видения, однако оно никуда не исчезло. «Позволишь войти?»